Зубатый опивец выбрался на берег, даже не взглянув на протянутую жихарем руку. Рожа у него была желтая, редкобородая, глаза как два рыбьих пузыря, а по числу зубов в широкой пасти он явно стремился догнать самого Мироеда. В левом плече планетника была рана, из прорехи в длинной рубахе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 А тут конясь! «Давай перевяжу», — предложил жихарь. «Сам суди. Как тебя было не остановить? Высосал бы озеро, высушил ручьи». «Кто бы говорил!» — возмутился планетник. «Для меня вода, что для тебя зелено вино. Сосул и тем пьян бываю. А не приходил тебе в дурную твою голову, что в вине тоже малые человечки и алкалоиды живут и в утробу к тебе лезут без всякой радости, а? Вот так же и вы для меня. Буду жаловаться Перуну, он тебя уже громом-то шарахнет. «Ну, Перун-то, положим, тебе на засуху полномочий не давал?» заметил Мутило. «А ты почем знаешь?» Взвился планетник-опивец «Мне, может, кто поглавней Перуна?» И, как бы спохватившись, захлопнул с лязгом зубастую пасть «Ась!» Снова приложил лапу к ушной дырке Мутила «Поглавней Перуна? Кто же он такой будет?» «Это я так, к слову» «Какой бы мне с человечка виру взять за урон здоровью?»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 «Да я тебе хоть что! Пряников там, платков пестрых, княжье слово даю!» «Не велика цена княжьему слову, сам знаешь! Князья первые вероломцы!» — ухмыльнулся опивец. «Ты мне лучше богатырское слово дай, так надежнее!» «Даю и богатырское!» — махнул рукой Жихарь. «Самая бесполезная покупка твоя!» «Куда ее тебе представить?» «А хоть сюда же, — сказал планетник. Я сам за ней приду в свое время». Он шлепнул по ладони горячей рукой, отряхнулся, как собака, и зашагал прямо в лес, не разбирая дороги. «Эй, ты куда?» — окликнул опивца водяник. Все-таки они были родня, как ни крути. «С Боровым есть разговор».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 Дешево я отделался», — сказал он, наконец. «Как-то даже слишком дёшево», — задумался Мутила. «Тут какой-то подвох. Надо же, самую бесполезную покупку. С каких щей он так нынче раздобрился, человек его задири?» «Знаешь что», — сказал хитрый жихарь, «как приедем на у ярмарку, Ты мне напомни, чтоб я первым делом купил самый черствый печатный пряник. Пущай подавится на здоровье, а потом снова взглянул на коня на Лима и позабыл про все на свете.